Глава 10. Когда они приехали на место событий, вагон командующего был отогнан в тупик Рязанского вокзала и оцеплен бойцами специального московского отряда имперской безопасности, вооруженными модернизированными пистолетами-пулеметами Федорова со складным металлическим прикладом. Солнце еще не село, но расстрелянный вагон уже заливал яркий свет мощных электрических прожекторов. За первой линией оцепления нервно лаяли собаки. Судя по характерным визгливо-басовитым ноткам, черные русские терьеры, краса и гордость бериевского питомника, выведенные для работы исключительно по человеку, страшные звери, генетически запрограммированы на розыск и задержание бежавших заключенных, с которыми никто не церемонится, собаки-убийцы. Никита с Лаврентием, одновременно поморщившись, отмахнулись от подбежавшего с докладом следователя и быстро прошли в вагон. Причем Лаврентий умудрился где-то в тупике сорвать длинный стебелек бледно-зеленой железнодорожной травы, и теперь его нервно жевал. Было страшно. Новая Россия знала, что такое терроризм. Особенно в тяжкую годину разрухи наступившую после победы белого движения и наложенных союзниками контрибуций, тогда было настоящее раздолье для всех этих недобитых эсеров, анархов, левых большевиков и прочих блюмкинцев. И расстреливали, и взрывали. Но после победы на выборах 1927 года национал-демократической рабочей партии Катаева, поддержанный тогда еще не подавшим в отставку дедом, Порядок удалось навести в течение двух-трех лет. И сейчас расправа над Туркулом и его ближайшим окружением выглядела неимоверной дикостью. А главное, с какой целью, непонятно. Лаврентий прав. Милейший Антон Васильевич, человек храбрый, но недалекий. Давно уже наслаждался жизнью в своем замеренном Туркестане. Ни на что не претендовал и никому не мешал. «Неужели все-таки месть? В преддверии пятнадцатой годовщины?» Берия, словно угадав мысли Никиты, отрицательно покачал головой. «Нет, это не месть, Никита Владимирович. Так не мстят. Это хуже. Значительно хуже. Это демонстрация силы». «Демонстрация силы? Что ж, похоже. По крайней мере, для рабочей версии годится» благодарно кивнув постранившемуся лаврентию никита полез в вагон